В два часа дня шесть человек, женщина и пятеро подростков, вышли на берег реки. В полукилометре от них ниже по течению моста неспешно ехала газель. Дальше виднелись домики, кафе и станции техобслуживания возле заправки. Егор засмеялся. Все обернулись на него. И не без удивления он продемонстрировал друзьям потрепанный непромокаемый бумажник, из которого торчали карточка виза и уголки бумажных рублевых «Еврокупюр». «Не потерял», — сквозь смех сказал он. Глава двадцать пятая. «В лоне цивилизации». Хозяин кафе в полном обалдении, даже с некоторым ужасом, смотрел, как на веранду вошла компания, подобной которой он не видал, пожалуй, за последние десять лет ни разу, хотя видывал всякое. Это были женщина неопределенного возраста, одетая в шкуры с неразличимыми подспутанными длиннющими волосами лицом, и пятеро подростков, лет по четырнадцать-пятнадцать, трое мальчишек и девчонка, тоже обросшие, немытые, босые, в необозримых отрепях, вроде бы камуфляжного цвета. Один парень поддерживал под локоть шкандыбающую с самодельным костылем девицу, в лице которой было что-то не русское, скорее местное. Шестеро оживленно пересмеивались, разговаривали, озирались, Потом рассели за одним из столиков. Сидевшая за соседним столом компания остолбенела, за этим наблюдавший удалилась на другой конец кафе. Тот парень, который помогал девчонке, что-то сказав остальным, они взорвались хохотом, подошел к стойке. Что у вас там в меню?» – осведомился он. Лицо парня украшало недавний, подживший, но хорошо различимый шрам. «Ну-ка идите отсюда!» – понизив голос, сказал хозяин. «Быстро, ну!» Парень секунду спокойно созерцал лицо хозяина, потом сказал, «А ты знаешь, что древние боги обожали ходить по гостям, прикинувшись нищими? И горе тем, кто, обманувшись внешним видом, не оказывал им должного почтения». Не сводя глаз с лица хозяина, парень достал из своих оттрепьев бумажник, вжикнул молнии и сунул в чашку за бочистками стоевровую купюру. По полной на шесть человек. Можешь потратить минут пять на проверку подлинности и, поверь, что совсем неподалеку, есть место, где за все эти бумажки не купить приличного бодроброда. Еще мне нужен телефон свой, я все-таки раздавил». «Одну минутку». Хозяин выставил руки ладонями вперед. «Конечно, в заведении есть душевая, не желаете?» «Мы желаем поесть. Если покажется мало, я доплачу». Парень вдруг усмехнулся. А если бы просто так пришли пятеро подростков и женщины, попросили бы их поесть, потому что голодные, ты... Выгнал бы их все-таки. Выгнал, вижу. Ладно, я сам был. Где телефон? По-моему, Егор договорился. Светка посмотрела в сторону стойки. Окей, сейчас будем кушать, Рад! Остань от него. Сашка хлопнул сестру по затылку, но та не обиделась. Рад держал в ладонях руку матери и что-то ей говорил тихонько. не сводя глаз с ее лица. А Елена Сергеевна то и дело касалась пальцами то щеки, то плеч сына и кивала. «Мне надо в туалет!» — коротко откровенно призналась Оксанка. Светка скочила, «Пошли, отведу!» И девчонки синхронно ухромали за дверь. Сашка крикнула на след. «Эй, побыстрее, а то я один все тут съем!» И лениво уставился в потолок, думая, что Егор сейчас, конечно, звонит уже или даже дозвонился... Крик Светки ни с каким перепутать было нельзя. — Пусти, козлина! — орала она. — Ну, пусти, я тебе говорю! Сашка бомбой вылетел наружу, около туалетной кабинки сидела на земле и со слезами на глазах держалась за больную ногу Ксанка. Возле нее Светка, извиваясь и вопя, вырывала руку здоровенного сержанта милиции, который сопя выкручивал девчонки запястье левой, а правой снимал с пояса наручники. Рядом стоял милицейский УАЗ, Около открытой задней двери поиграл дубинкой и усмехался рядовой. В кабине сидел третий водитель. «А, еще один прется. Подружку бросить не может», — засмеялся тот с дубинкой. «Ну, сегодня мы план по бомжам перевыполнили. Сейчас этих трех загрузим». «Э, ты че?» Сашка успел ударить сержанта трижды, прежде чем до рядового дошло, что дела идут не так. Ногой пах, локтем в затылок и коленом в лицо. Сержант рухнул своему напарнику под ноги. Как раз в тот момент, когда рядовой с матерным воплем бросился на Сашку, вздымая дубинку, и мальчишка, воспользовавшись этим, циничным усугубил контакт его башки с бетоном. Светка мстительно сопя выбросила из кобур лежащих без сознания защитников правопорядка пистолеты, потом пропустила наручники через прутья дверцы и замкнула каждое кольцо на запястье сержанта и рядового по разные стороны решетки. После этого нагнулась к санке. — Больно? — Ничего, — улыбнулась тоской слезы. «Сань, представляешь?» Светка начала выпрямляться и округлила глаза. «Ой, руки!» Раздалась грозная команда. Отличавшийся беззаветным мужеством, как и большинство российских милиционеров, водитель УАЗа героически выскочил из кабины машины и держал на двух девчонок и пацана на причине укороченного калаша. «Мордами!» Он ихнул и опустился вниз на землю, как воздушный шарик, из которого осторожно выпустили в воздух. Рад... Бесшумно подбежавший от кафе нанес ему удар полусогнутыми пальцами за ухом, тут же обезоружил водителя и, приподняв, примкнул к опущенному боковому стеклу. «Э, так и не позвонил!» — крикнула от черного ухода Егор Нера. «Чего у вас там, Ксан?» «Да ничего, уже все нормально!» — крикнула ста, Та, и украдкой промокая лохмотьями рукава глаза. «Иди сюда!» — Рад присел возле Ксанки. «Тут рация есть!» «Дело!» Егор, подбежав, переступил через инертное тело водителя. «А как ей пользоваться?» «Сейчас покажу». Рад тоже нырнул в уазик. Сашка и Светка усадили к Санку на передок. От кафе уже спешили бледный хозяин и весьма злая Елена Сергеевна. Сержант застонал и завозился. Сашка сообщил ему. «Сволочь вы! Редкостная, у нее же нога сломана, слепому яснул взрослый мужик и на двух девчонок руки крутить». — По-моему, нас будут судить, — заметила Светка уверенно. Егор из машины крикнул. — Ничего, отец отмажет. — На чего нажимать-то? А Сашка повторил, обращаясь к сержанту. — А еще погоны носите. Позорище. Сержант открыл рот, но так и не произнес ни слова, с опаской глядя вокруг. Егор внутри уже что-то говорил до невозможности барственным голосом, а рад вдруг захохотал и вывелся снаружи, с листом бумаги, на оборотной стороне которого... Красовались поля для морского боя, спорш покрытые результатами отчаянной битвы. Смотрите! Это чудо что такое? Сколько же он у них валялся? Лист украшали пять монструозных фотографий, с шапкой разыскиваются. Из-за них было похоже, что разыскиваются малолетние террористы, с детства страдавшие целым букетом болезней, главный из которых являлся хронический отек лица с нарушением пигментации кожи. Ниже шел плохо читаемый текст, одинаково могущий быть и призывом о помощи в поисках, и грозным предупреждением об опасности беглецов, но сами снимки были подписаны довольно разборчиво, крупным черными буквами с патетическим наклоном. Ратмир Перваков, Егор Перваков, Светлана Кондратьева, Александр Кондратьев, Оксана Барджиева. От автора. Я даже не заканчиваю, я просто обрываю эту историю здесь, потому что дальнейшее уже не содержит никаких приключений. Это классический хэппи-энд на фоне заката, в который уходят не два героя, а целая куча даже не уходит, а уезжает на УАЗике, добытым в честном бою. Они добрались до цивилизации, и хотя первая встреча с ней не была слишком ласковой, можно не сомневаться, теперь у них будет все нормально. Но желающие могут пофантазировать... Как будто мои герои будут вывозить из тайги золото, на что употребят трофейное оружие, чем вообще станут заниматься дальше. Меня это совершенно не интересует, извините. В одном я уверен точно. Все они, даже положительный с самого начала рад, вышли из тайги более счастливыми, и изменившимися в лучшую сторону, чем были до этого. И не золото тут дело, хотя некоторые покривятся, как же. не в золоте. Пару слов. На самом деле, немного больше уже не об этой истории, а о том, откуда она взялась и почему была написана. Я склеил эту историю из полудюжины газетных и журнальных статей, рассказов нескольких человек, собственных наблюдений личной фантазии. В описанном виде она полностью и нигде не происходила, но все указанные в повести географические объекты Племена и персонажи действительно существуют или существовали. И хотя в значительной степени сознательно перемешанные, и перепутаны мною в пространстве, да и во времени, не из-за золота, а чтобы не осложнять жизнь людям, и интереснее писать повесть. А в тайге действительно каждый год пропадают десятки людей, хотя и намного меньше, чем в наших городах. Часть из них возвращается, часть нет. Их судьба остается неизвестной. Возвратившиеся же редко рассказывают правду о своих похождениях. Банды хунхузов действительно терроризируют многие места Дальнего Востока и на самом деле пользуются негласной поддержкой за рубежа и действуют по счетному плану, предусматривающему китайское заселение всего Приморья и земель Юго-Сибири до Байкала. Наши власти им практически не противодействуют, А тайга на самом деле огромна. Тайга нашей страны — это шестнадцатая часть всей суши планеты, целый материк или море, как кому нравится, на котором таятся сотни и тысячи загадок и тайн от неведомых навыки животных до остатков цивилизаций более древних, чем пирамиды Египта. Именно где-то в таежных просторах самая первая, самая древняя родина. про предков русского народа. И всего населения Европы вообще жуткие. Да и просто необычные существа, обитающие таги. Не моя выдумка и не выдумка вообще. Ими занимается наука, криптозоология, а люди, обитающие в тех местах, могут рассказать намного больше любого ученого. На три четверти они врут, но только на три четверти многие считают, что золото в самом деле имеет над человеком странную власть и способность толкать на убийство и предательство. Я в это не верю. Мне кажется, что золото, как и любое испытание, оно просто высвобождает человека и его настоящее я. То, что на территории даже СССР существовали племена, живущие как бы в каменном веке и минимально пользовавшиеся достижениями цивилизации. Правда. В РФ число таких племен увеличилось, частично теперь к ним относятся и русские. Абсолютной правдой является и тот страшный факт, что одним из основных врагов подростка в России, отмечу любого подростка, а не малолетнего преступника или правонушителя, выступает родная милиция. Беззаконные задержания, аресты, помещение в одни камеры со взрослым уголовником, моральное давление, побои, издевательства, провокации, подлоги, оговоры, припаянные ни за что срока, а также настоящие пытки, вот средства, которыми пользуются. Правоохранительные органы в работе с подрастающим поколением России. При этом мирица демонстрирует не беспомощность, а простое. И наглое нежелание заниматься поисками детей, исчезающими десятками и сотнями. По всей территории России совершенно беследны, не в тайге, бездушие и тупость, пренебрежение. Вот то, с чем сталкивается. Родители таких детей со стороны славных героев убойной силы. А я верю в такие вещи, как верная дружба, настоящую любовь. Как верю в то, что без суровых испытаний, прожив лет до 18-20, без бед, страданий и борьбы человеком не станешь, сколько ни покупай новых машин и как ни гордись количеством съеденных конкурентов. Уверен я и в том, что преступно оберегать мальчишку от оружия, драка конфликтового максимализма. Только через близкое знакомство со всем этим мальчишка становится мужчиной. Я никогда не любил техно-приключений, книг, действие которые происходит в больших городах, и героев, проводящих время за экраном компьютера, хотя и понимаю, что немало количество наших подростков такие персонажи, к сожалению, на и более близкие. Хм, есть еще Гарри Поттер. От воздействия книг, о котором на детей даже для меня, человека неверующего, веет откровенным сатанизмом. В определенной степени «Перекресток двенадцати ветров» появился ну, как результат моей сохранившейся подростковой Вик Майн Риду Генри Хагарту, особенно Луи Бурсенару, авторам, о которых нынешние дети почти ничего не знают. Жаль. В книге присутствуют жестокие по меркам детской литературы, конечно, сцены. Более того, я позволил главным героям убивать врагов не на экране, а в реальности, в настоящем бою. Отлично понимая, какую бурю Возмущение это может вызвать среди бдительных товарищей. Сам ничего придумывать не буду, в ответ отвечу словами Владислава Крапивина, который со злой иронией говорил о такой критике. Это не педагогичный финал. Уже из одного этого эпизода книгу следовало запретить. Мальчишки не должны стрелять во взрослых. взрослые там могут стрелять мальчишки мальчишек, а те не имеют права и стрелять, и издеваться, и красть. И продавать, и количество жизни, все это разрешено просто потому, что негодяи зачастую сильнее своих жертв, но ну, какими же жалкими, трусливыми они становятся, если нарывается вдруг на неожиданный, квалифицированный и беспощадный отпор. Мне известно немало таких историй в реальности. Я глубоко убежден, подросток должен уметь защитить себя, друзей, девчонок, близких в любой ситуации, если придется, то и силы оружия, потому что мальчишка это всегда... будущий солдат, особенно в нашей стране. Прототипы пяти главных героев живут и здравствуют в реальности, ну, по крайней мере, на момент написания книги. Рад Перваков учится в Суворовском. Светка скоро окончит школу, как и ее брат Сашка. Она по-прежнему встречается с Радом и, кажется, собирается продолжить встречи и дальше. Он идет прямиком к своей мечте о Рязальском училище ВДВ. Ксанка Барджиева учится в интернате. Ну, не там, где написано в книге, переписываться по личному интернету с человеком, который ей его подарил. Этот человек не бросил своей школы в Англии, но, по мнению некоторых педагогов и многих одноклассников, стал совершенно невыносимым и крайне нетерпимым. На каникулах Егор Перваков бывает только в одном месте, думаю, понимаете, где и с кем, а все свои планы связывают с Россией, как это не смешно прозвучит для многих сильно продвинутых людей. Каковы на самом деле Обстоятельства знакомства этих пятерых И что их дружило, я сам толком не знаю Скорее всего история не менее Интересная и загадочная Чем описанная мною Дальнейшая их судьба едва ли Сложится легко уж очень Они не умеют вписываться в условия Сегодняшней жизни Что ценится в нынешнем мире И большая часть Золота колчака И правда Не найдена. До сих пор Олег Верещагин Перекресток 12 ветров